Глава 13. Воспоминания и отражение Оленёнок поёжилась и попробовала нащупать рукой одеяло. Даже сквозь закрытые веки она чувствовала, что ещё темно, а значит, и Рута должна была лежать рядом. Простыни не отдавали непривычным холодом и оленёнок свернулась в клубок. «Рута!» — зевнув, произнесла она. «Мне приснился такой странный сон, будто к нам в дом пришли гвардейцы и забрали меня в замок. Ты не хотела меня отпускать, но я обещала скоро пригласить тебя в гости. А потом...» Она снова зевнула и потянулась. Кровать, всегда казавшаяся жестковатой, будто превратилась в облако. Оленёнок провалилась в него и никак не могла выбраться. «Рута!» Она открыла глаза и вздрогнула. В полутьме комнаты оленёнок не могла разглядеть всего, но одно понимала точно. Она была не у Руты. Испуганно поджав колени к груди, она огляделась и за пологом кровати не сразу увидела, как высоко поднимался потолок. Робкий луч света, пробивавшийся сквозь тяжелые занавеси, освещал туалетный столик с зеркалом в золотой оправе. Олененок нахмурилась. Странное, прежде незнакомое чувство сдавливало грудь. Мысли путались. Восторг и страх одновременно переполняли ее. Она поднялась, словно во сне, и подошла к окну, ощущая, как бешено стучит сердце, резко занавеси, и замерла. Солнечный свет, играя сквозь витражи, заполнил комнату яркими бликами. Они скользили по большой кровати, заправленной зелёным покрывалом, по белому деревянному шкафу с резными дверцами, по невысокому письменному столу, сделанному специально для маленького ребёнка. Оленёнок едва могла вздохнуть. Она знала это место. Она жила здесь. Она, наконец-то, была дома. От воспоминаний кружилась голова. а Оленёнку казалось, что время в этой комнате замерло. Будто и не было той страшной ночи. Дверь вот-вот могла скрипнуть, и на пороге появилась бы мама. Улыбнулась, а после строго отчитала бы за очередную шутку. Оленёнок вздрогнула. Мир вокруг казался зыбким, словно утренний туман который мог развеяться в любой момент. Она осторожно коснулась дверцы шкафа, боясь, что рука пройдёт сквозь неё, и она вновь окажется в доме Руты. На её встретила холодная, гладкая поверхность дерева. Внезапно оленёнок вспомнила ещё кое-что. Она с силой надавила на стенку шкафа. Он протяжно заскрипел и пошатнулся. Оленёнок стиснула зубы. Она должна была знать наверняка. «Давай же!» Оленёнок тяжело дышала, по виску скатилась капелька пота. Наконец-то шкаф поддался и сдвинулся с места. Оленёнок провела рукой по стене. «Это должно было быть где-то здесь». «Что было дальше?» Элине вылезла из-под одеяла и обняла маму за плечи. «Я прочитаю тебе завтра, оленёнок. А теперь пора спать». Юрата повернулась и легко поцеловала Элине в лоб. «Нет, не пора. Я хочу знать, что было в том письме отца. Это так интересно, прочесть письмо через много лет». Элине мечтательно огляделась. «Смотрю, пиратские истории пришлись тебе по вкусу». Юрата погладила её по волосам. «Да, жаль, ты не пират. Я бы искала твои письма, подсказки и сокровища и обязательно разгадала бы твою тайну». «Вот как!» — она лукаво улыбнулась. «Знаешь, кажется, у меня есть идея». Юрата поднялась и подошла к письменному столу. «Что ты делаешь?» Эллене с интересом уставилась на неё. «Письмо из прошлого. Мы спрячем его, а потом ты найдёшь». Стол был слишком маленьким даже для хрупкой Юраты, так что она склонилась над ним и писала на коленях. «А что ты пишешь? Можно мне посмотреть?» «Нет, оленёнок, ведь в этом вся суть. Ты прочтёшь его позже, может, в день своей свадьбы или коронации. А теперь помоги мне». Вместе они с трудом отодвинули шкаф. Я положу его вот сюда, смотри. Здесь оно будет долго храниться. Меж холодных камней пальцы вдруг коснулись шершавого листа бумаги. Оленёнок осторожно, стараясь не повредить, достала его. Со временем бумага пожелтела и стала хрупкой, словно первый лёд на лужах. Оленёнок глубоко вздохнула и медленно выдохнула. Сердце стучало так часто, что отдавалось болью в висках. Этот день она представляла себе другим. «Здравствуй, моя дорогая Элине. Я так сильно тебя люблю, что не могу подобрать слов. Прошу, читая это, взгляни на себя в зеркало. Только посмотри, какой ты стала красивой, сильной и уверенной. Пришло время признаться». Хотя я ругала тебя за шалости, я всегда восхищалась тобой, твоей смелостью, любознательностью. Ты никому не верила на слово и стремилась всё проверить и испытать. Надеюсь, ты сумела сохранить это в себе. От тебя всегда будут ожидать большего Элине, но запомни одно — будь верной себе. Все ответы есть внутри тебя. Умей себя слушать» и будь осторожна с теми, кто пытается что-то тебе нашептать. Мы с отцом всегда будем на твоей стороне. С любовью, юраты Оленёнок подошла к зеркалу и всхлипнула. Покрасневшие от слёз глаза и смуглое лицо, усыпанное веснушками, совсем не казались ей красивыми. Могла ли мама ошибаться насчёт неё? Что бы сказала ей сейчас? «Мам, я так скучаю». Она неотрывно смотрела в зеркало, стараясь увидеть в нём хотя бы тень того, о чём писала мама. Внезапный солнечный луч, скользнувший на стекло, ослепил её. И на мгновение оленёнку показалось, что из-за серебристой глади на неё смотрит Юрате. «Мама?» Оленёнок коснулась холодного зеркала и вздрогнула. Видение развеялось. На стекле Остались лишь отпечатки пальцев. Оленёнок глубоко вздохнула и закрыла глаза. Она жалела себя и не могла понять, почему это произошло именно с ней, с её семьёй. Разбойники могли выбрать любое другое королевство или попасться охране, не успев совершить задуманное. И тогда всё сложилось бы иначе. Но... но... Оленёнок сжала кулаки, И всхлипнула. "Рута, почему ты живёшь одна?" с интересом спросила Оленёнок, устроившись у неё на коленях. Расчёска скользила по мокрым волосам и почти не причиняла боли. Временами, когда Рута касалась затылка, Оленёнок покрывалась мурашками. Так вышло. Оленёнок не видела её лица, но потому, что Рута замерла, предположила, что она задумчиво смотрит в окно. Ты не жалеешь об этом? Нет. Уже нет. Уже? Оленёнок хотела повернуться, но Рута вновь провела расчёской по затылку, и та покорно склонила голову. Сначала мне было жаль себя. Казалось, что я этого не заслужила, что оно должно было случиться с кем-то другим. А потом я вдруг поняла, что не могу изменить того, что уже произошло. Но будущее всё ещё в моих руках и стало легче. Оленёнок убрала пряди со лба. Твёрдый уверенный голос Руты отчётливо звучал в голове. Она всегда хотела хоть немного, но походить на неё. И впервые она могла это сделать. Она поднялась и расправила платье. Длинная ткань струилась до самого пола. Она не носила ничего подобного у Руты и не помнила, когда успела переодеться. Последние несколько часов расплывались в сознании, появляясь лишь обрывками. Она скакала на лошади по лесу, вжимаясь в широкую спину гвардейца, ступала по белоснежным ступеням замка, видела множество незнакомых лиц, а после... После не помнила ничего. Она осторожно открыла дверь и осмотрелась. В коридоре было пусто. Высокие стены из белого камня украшали семейные портреты в золотистых рамах могучие короли в тяжелых плащах и с мечами в ножнах прекрасные королевы в расшитых золотыми нитками платьях Еще в детстве Аленёна никак не могла запомнить их имена женщины с гордо поднятыми головами и большими слегка испуганными глазами ходили одна на другую тогда Аленёна решила запоминать их по цветам платьев Зелёный бархат предпочитала её прабабушка. Истории о ней оленёнку особенно нравилось слушать. Она отказалась от юноши, которого любила, чтобы заключить выгодный союз. Годы её правления запомнились всем, как золотой век королевства. Словно зелень её платья расцветали давно забытые отрасли и ремёсла. Она поддерживала многие начинания, и сама открыла большую библиотеку и школу при ней. Ещё одной её любимицей была рыжеволосая красавица в синем платье. Обычно в синем рисовали лишь мужчин, но она, будучи единственной наследницей и не желая выходить замуж для того, чтобы править, остригла волосы и отправилась на войну вместе со всей армией. После громкой победы совет разрешил ей взойти на трон. Портрета матери оленёнок не нашла. Возможно, он висел в другой, новой галерее, ведь она умерла не так давно, а замок хранил десятки историй королей и королев. В одном оленёнок не сомневалась. Юраты на портрете была в красном платье. Бледная, почти прозрачная кожа матери преображалась, когда она надевала алый. На щеках играл румянец, а глаза блестели ярко и уверенно. Цвет отражал королев даже больше, чем имена. В детстве оленёнок боялась, что никогда не сможет найти свой. Она беспомощно оглядела белое просторное платье. Безликое, оно могло бы подойти любой. Оленёнок нахмурилась. Об этом стоило серьёзно подумать или спросить совета у Руты. Только вот её не было рядом как и кого-либо ещё. Оленёнок медленно шла по коридору. Ковёр щекотал босые стопы, в солнечных лучах блестела пыль. Тишина оглушала, и оленёнку вновь показалось, что она спит. Внезапный громкий и звонкий смех заставил её вздрогнуть. Потом смех резко затих, словно смеявшийся зажал рот ладонью. Она прислушалась. Звук раздавался из-за лестницы, ведущей в башню, но на ступенях никого не было. Она осторожно подошла ближе и вдруг вспомнила. Эта лестница в детстве во время игры в прятки стала для олененка настоящей находкой. В небольшом закутке за ступенями хранились старинные сундуки. Что было внутри, она так и не узнала. Тяжелые замки не поддавались, когда она пыталась их открыть но на них было удобно сидеть и представлять себя в склепе или подземелье. Оленёнок сжала пальцы в кулаки и фыркнула. Это место всегда было лишь её, и она сама решала, кого хочет посвятить в тайну. Но теперь его занял кто-то другой, и она ревновала. Оленёнок на цыпочках прошла ещё несколько шагов и прикрыла рот ладонью чтобы неизвестные захватчики не услышали её дыхание. В полутьме закутка она не могла разглядеть сидящих в нём, но теперь отчётливо слышала каждое слово. «Тише, если ты будешь смеяться так громко, сюда сбежится весь замок!» Звонкий женский голос звучал осуждающе. Так говорила Рута, когда отчитывала оленёнка. «Вот и нет!» Сейчас все заняты только одним, пропавшей принцессой». Последнее слово было произнесено «с таким пренебрежением, что оленёнок поюжилось». «Мне кажется, с её возвращением все сошли с ума». «Мама тоже так считает. Она говорит, что лучше бы эта принцесса никогда не находилась. Так нам всем было бы спокойнее. И отцу. Может, он снова стал бы таким, как прежде». Оленёнок отступила назад и прижалась спиной к стене. Она не верила своим ушам. Мысли о возвращении в замок приходили к ней прежде, но она представляла это иначе. Как один из тех дней, когда она с родителями возвращалась из путешествия. Над замком поднимали флаги, играла музыка, слуги выстраивались, чтобы встретить карету. Оленёнок обожала такие моменты, но особенно ей нравилось вновь, ощущать себя дома, там, где любой её друг, где она в безопасности и где просто не может случиться ничего плохого. И вот теперь в собственном доме она была лишней. Мне бы этого очень хотелось. После смерти дяди Арунаса отца словно подменили. Однажды я зашла к нему в кабинет без стука, едва не потеряла сознание. Он сидел сжав голову руками и шевелил губами, но слов было не разобрать. А потом он так злобно посмотрел на портрет этой женщины на стене, что я вскрикнула. Мне до сих пор страшно это вспоминать. Наверное, он очень устает, мама так говорит. А что будет теперь, когда вернулась это? Ты уже видела её? Нет, я не успела. Едва она приехала, как её тут же отвели куда-то. Но моя служанка говорит... «Она та ещё заморашка и совсем не походит на принцессу». «Правда?» «Да. У неё загорелая кожа, а ещё синяки и царапины, словно у деревенской девушки, и она вся в веснушках, будто испачкалась в чём-то, совсем не похожа на нас». Оленёнок насупилась и взглянула на свои руки. Она никогда не обращала особого внимания на тонкие алые полосочки и пожелтевшие синяки на них. Они казались настолько естественными, что в голове не укладывалось, будто они портят её красоту. Может, она и не принцесса вовсе. Мало ли похожих девушек. Да и с того дня, как она пропала, прошло много лет. Хорошо бы, если так. Я слышала, что сегодня вечером отец хочет устроить торжественный ужин в честь её возвращения. Он давно уже не делал ничего такого для нас. Это ужасно нечестно. Хотя она на мгновение замолчала, и у оленёнка внутри всё сжалось. «Это может быть интересно. Посмотрим, что сделает эта лесная принцесса на торжественном приёме. Едва ли её обучали правилам этикета». Они рассмеялись, и оленёнок почувствовал себя совершенно никчёмной. Она не могла ответить голосам из темноты. Их шёпот эхом звучал в голове. «Может, они были правы?» От обиды спёрло горло, и оленёнок всхлипнула, не успев прикрыть рот ладонью. «Чш! Кажется, сюда кто-то идёт. Пойдём скорее!» Она быстро скользнула за массивную деревянную дверь и постаралась задержать дыхание. Из темноты под лестницей появились две фигуры. Светлые и тонкие. Они походили на фей или нимф. Золотистые волосы и бледную кожу Оттеняли яркие, карие глаза, такие же, как и у всех членов королевской семьи. Аленёнок заворожённо наблюдала за тем, как одна из них заправила за уши волнистый локон, а другая расправила подол платья. Каждое их движение отличалось изяществом, словно они танцевали. Такой же когда-то была мама. Совсем иначе выглядела Рута. Она задумалась. Рута наверняка тоже почувствовала бы себя неуютно на её месте, в этом замке, в окружении утончённых и воспитанных дам. Но она всё равно была настоящей красавицей и очаровывала. «Вы ошибаетесь», — прошептала оленёнок вслед уходящим девушкам и расправила плечи. Внутри, где-то в сердце разливалось тёплое и щекочущее ощущение, словно она поняла что-то очень важное но недоступное другим. Оленёнок вышла из укрытия и осмотрелась. Она не знала, кого из старых знакомых стоит навестить первым. «Ваше Высочество!» — громкий голос заставил её вздрогнуть. Оленёнок испуганно подалась назад, а после резко побежала вверх по лестнице. «Ваше Высочество, постойте! Я везде вас ищу!» Оленёнок остановилась. Сердце её часто стучало, холодный камень обжигал ступни. Ей навстречу медленно поднималась женщина. Пухлые щёки горели румянцем, на лбу блестели капли пота. Она придерживала длинную юбку и тяжело дышала. «Как же вы меня испугали! Я отошла всего лишь на несколько минут, а вы исчезли из спальни, словно и не было вас никогда. Ещё немного, и я подняла бы тревогу. Извините». Оленёнок насупилась. Ей совсем не хотелось кого-то пугать. Тем более женщина выглядела добродушной. «Что вы, это я должна извиняться? Я не имела права оставлять вас одну. И да, я совсем забыла представиться. Меня зовут Аустея. Я главная горничная в замке. А я Элине». Аустея улыбнулась. И оленёнок отступила, почувствовав себя неловко. Мне это известно. Все знают ваше имя, ведь вы принцесса. Я об этом не подумала. Вы сильно волнуетесь, правда? Когда вы только приехали, едва стояли на ногах. А после чашки успокаивающего чая с травами сразу же заснули. Картина минувших событий медленно восстанавливалась в голове. Ох, да вы же босая и в ночной рубашке. «Скорее пойдёмте, пока вас никто не увидел». Аустея крепко обхватила её руку и потянула за собой. «А я люблю ходить босиком, особенно по хвои». «Что же с вами делали?» — покачала головой Аустея. Но ну, теперь вы в безопасности, ваше высочества. Можете называть меня просто оленёнок. Я так привыкла». «Нет, ваше высочество». «Простите, но я не так научена. К особым королевских кровей нужно относиться с особым уважением». Оленёнок вздохнула и послушно последовала за Аустеей. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, она шла очень быстро и уверенно. «Его Величество хочет лично поприветствовать вас, и я должна вас подготовить», — сказала она, как только они вошли в комнату. «Пока у вас нет собственных платьев, «Ваши кузины любезно предоставили вам несколько своих. Какой цвет вы предпочитаете?» «Я...» — олененок задумчиво облизнула губы. «Я не знаю... Как вы думаете?» и «Я думаю, что любая девушка прекрасно выглядит в розовом. Если бы у меня была дочь, я бы обязательно наряжала ее в розовое платье и завязывала красивые банты». Мечтательно улыбнулась она а после достала из шкафа длинное платье, расшитое серебристыми нитками. «Очень красиво, дайте я надену». «Не так быстро, ваше высочество», — рассмеялась она. «Не собираетесь же вы надеть его на голое тело». оленёнок смущенно отступила. «А нужно что-то еще? Неужели вас и правда нашли в лесу?» Аустея удивленно вскинула брови. «Под платьем обязательно должны быть нижняя рубашка и корсет». «Ой, а можно я без него?» Олененок вспомнила, как круто затягивала ей шнуровку, а у нее болезненно сжимались ребра и искривило лицо. «Мне не нужно». «Как это не нужно?» «Ваше высочество, так поступать нельзя». «Любая уважающая себя девушка носит корсет». «Да, неприятно, но что поделать?» «И только представьте, как юноши будут заглядываться на вашу тонкую талию!» Оленёнок обречённо вздохнула. Договориться с Аустеей не выходило, а спрятать корсет она уже не успела бы. Она со страхом взглянула на себя в зеркало после того, как Аустея застегнула на ней несколько слоёв ткани. Оленёнок чувствовала себя тяжёлой и необъятной капустой. Но по другую сторону стояла хрупкая девушка в струящейся розовой юбке и лифе, расшитом серебристыми птицами. Олененок осторожно коснулась пальцами стекла. «Спасибо, Аустея, очень красиво». «Вы очень красивы, Ваше Высочество. Думаю, Его Величество будет рад наконец-то увидеть вас». Олененок прикусила губу. В ее мире существовал лишь один человек, которого называли Его Величество. Её отец. Король Арунос. Оленёнку нравилось наблюдать, как на торжественных приёмах все смотрели на него с трепетом и восхищением. Она гордилась им. Гордилась тем, что это именно её отец. Теперь язык с трудом поворачивался, чтобы назвать так другого человека. Я тоже буду рада увидеть дядю Гонтареса. Он придёт сюда? Нет, он ждёт вас у себя в кабинете. «Но не волнуйтесь, я провожу». Оленёнок не могла назвать чувство, которое испытывала волнением, но в животе урчало вовсе не от голода. Она мало что помнила о Гонтаросе. Брат отца жил в северной резиденции и почти не бывал в замке. Он мало говорил и никогда не улыбался. Даже Юрата, которая учила оленёнка быть вежливой со всеми, избегала его. «Осторожнее, ваше высочество!» «Не наступите на юбку!» — оленёнок вздрогнула. Она шла, внимательно оглядывая коридоры, и хотя всё осталось таким же, как она помнила, что-то было не так. Она не могла понять, что именно, и это не давало ей покоя. «Мы пришли. Его Величество ждёт вас!» — Аустея подвела её к большой двери. «Спасибо!» — оленёнок робко коснулась ручки. Она не раз прибегала сюда, чтобы передать отцу весть от мамы или пригласить его поиграть. В его кабинете она чувствовала себя особенно важной. «Постойте, ваше высочество!» — шёпотом произнесла Аустея. «Сначала нужно постучать!» В детстве оленёнку никогда не приходилось стучать. Она знала, что отец всегда будет ей рад. Она робко ударила костяшками о деревянную дверь. «Войдите. По спине пробежали мурашки. Яркий свет ослеплял, и после полутьмы коридора оленёнок не сразу смогла оглядеться. «Здравствуй, Эллене!» — низкий голос звучал мягко и уверенно. «Ты очень похожа на мать!» Наконец-то в глазах перестала ребить и оленёнок смогла разглядеть господина перед собой. Высокий статный, он стоял спиной к столу и улыбался уголками губ, Зелёный камзол, расшитый золотыми нитками, казалось, сиял в солнечных лучах. Спасибо, дядя Гонтарес. Оленёнок стоял у двери и не могла сделать ни шагу. Гонтарес пронзительно смотрел на неё, и она никогда ещё не чувствовала себя такой беззащитной. Я очень рад, что смог найти тебя. Гибель моего брата стала невосполнимой потерей. Прошло много лет, а я всё ещё скорблю. И самым горьким для меня было то, что даже ты, его единственная наследница, исчезла, лишив меня памяти о брате и надежды. «Я тоже скучаю по отцу», — робко добавила оленёнок. Слово «скорбить» она не знала, но не хотела показаться глупой. «Но теперь всё изменится», — внезапно широко улыбнулся он. Ты здесь, а значит, его рот продолжится. Мне так о многом хочется тебя расспросить, сильно ли ты устала с дороги. Я мало что могу рассказать, смущенно отступила олененок. Гонтарес улыбался, и она видела его раскрытые ладони, но под тяжелым взглядом чувствовала себя неуютно. Вовсе нет. Он приподнял брови. Я хочу знать всё о тех, кто приютил и защитил мою дорогую племянницу. Эти люди заслуживают награды. Присаживайся, расскажи мне, не бойся. Он указал рукой на кресло, и оленёнок вдруг заметила на его пальце кольцо. Это змея, у вас на пальце. Вот что не так с замком. Гонтарес склонил голову и прищурился. Всё в порядке, Элене? «Да. Теперь да. Я шла по коридорам и не могла понять, что изменилось. Раньше там были олени везде, а теперь змеи. Так и есть. Тебе, наверное, интересно, почему?» «Да». Оленёнок с любопытством взглянула на него. Гонтарес задумчиво посмотрел вдаль и усмехнулся. «Когда-то давно, когда мы с твоим отцом были ещё детьми, Мы очень любили одну сказку. Арунос наверняка рассказывал её тебе. О благородном олене и хитром змее». «Кажется, я помню», — произнесла оленёнок, но Гонтарес словно не услышал. Арунос всегда выбирал роль благородного оленя. Такой прямой, честный, и простодушный. Он был хорошим человеком. Возможно, слишком хорошим для того, чтобы быть королём. Оленёнок хотел уточнить, что имел в виду Гонтарес, но в это мгновение солнечный луч скользнул сквозь витражи на стекле, заиграв в ярких стёклах сказочного сюжета. Слова знакомой истории сами всплыли в памяти. Давным-давно в одном королевстве жили два брата — благородный олень и хитрый змей. С детства были они очень дружны и всё делали вместе. Олень легко и быстро мог скакать по лесам и полям и носил брата у себя на спине. А змей решал любую загадку и мог так схитрить, что никто не сумел бы его разоблачить. Все вокруг знали о дружбе братьев и о том, что их нельзя ни разлучить, ни одолеть. Шли годы, братья выросли, и настало время старшему брату-оленю стать королём. Отец их был мудрым человеком, И перед смертью строго наказывал: держитесь друг друга и никогда не предавайте. Если случится чему-то вас разлучить, там и погибель ваша придёт. Дружно правили благородный олень и хитрый змей. Каждое дело разбирали вместе и во всём друг с другом советовались. Не было у оленя никого ближе, чем брат, и во всём он ему доверял. Как-то раз пришли к ним судиться купец Лис И вдова косуля. Лис был знатен и богат. Нечестно он наживал свое добро, но щедро делился с хитрым змеем и горе не знал. Добрый государь, говорит косуля. Выслушай мою просьбу. Было у лиса много овец, а у меня одна любимая овечка. Как дочь растила ее у себя, вместе с детьми она играла и спала. И вот приехали к лису гости, хитрые дозлы, да и попросили приготовить им овечку. Но лис пожалел своих и украл мою единственную. «Не откажи мне в просьбе, государь, накажи лиса». Алис послушал её, хвостом рыжим взмахнул и говорит, «Государь, овечка её сама ко мне пришла, да в котёл прыгнула. Нет в том моей вины». Задумался благородный олень над этими словами. Жалко ему было бедную косулю, но и лис говорил так сладко, будто от самого сердца. Решил тогда олень спросить совета у брата. «Брат мой, хитрый змей, нет загадки, которую ты бы не разгадал. Как мне поступить?» А змей ему и отвечает. «Разве станет добрый купец лгать? Скорее реки пойдут против течения. Не верь, косуля. Видно, решила она оклеветать честного человека». Смутили оленя слова брата. Но строго помнил он наказ отца и во всём слушался его. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась на окне красивая голубка. Пёрышки белые, хвост пушистый, сидит себе и воркует. И есть у брата змеи глаза, да не видит ничего от блеска золота. Есть уши, да не слышат от шума монет в кошельке. И есть сердце, только застыло оно давно. Разозлился змей на голубку и хотел прогнать её, но олень не позволил ему. «Постой», — говорит, — «послушаем, что она скажет». «Голубка, милая, как мне поступить?» А голубка ему и отвечает. «Разве честно забирать последние у того, кто не имеет? Разве справедливо обижать убогих? Добрый ли ты, государь, если позволишь такому быть?» Очень понравились благородному оленю её слова. С тех пор стал он слушать голубку во всём, и сделал ее своею женой. Что не говорил теперь хитрый змей, во всем голубка с ним не соглашалась. И затаил змей в сердце черную злобу. Решил он, раз смогла голубка разлучить его с братом, значит и конец ему пришел. Приказал змей вырыть в лесу глубокую яму, такую, что из нее света не видно и голоса не слышно вырыть и прикрыть листьями доветками. А когда приказ его выполнен был, пришел змей к брату и говорит. «Добрый государь, голубка твоя попала в лесу в сети, поспеши скорее и спаси ее». Немедля отправился благородный олень, чтобы спасти любимую, да так и провалился в глубокую яму. Сильно горевала голубка по пропавшему супругу, а хитрый змей, выждав немного, Сделался королем и выгнал голубку. Долго летала она везде и звала оленя. И когда совсем без сил осталась, Упала навзничь прямо в глубокую яму. Долго летела вниз, а как прилетела, Увидела возлюбленного. Не знал благородный олень, Что это змей устроил ему ловушку. «Голубка моя милая», — говорит олень, «Лети скорее к моему брату, хитрому змею, Да скажи, что я попал в беду. Нет ни одной загадки, что он не смог бы разгадать. И меня придумает, как вызволить». «Добрый государь», — отвечает ему голубка, «хитрый змей и вырыл для тебя эту яму. А сам теперь сделался королём и меня выгнал. Сильно опечалился благородный олень. Значит, теперь смерть моя пришла. Не выбраться мне из ямы». Горько расплакалась голубка. Плакала три дня и три ночи, и из слёз её набралось большое озеро, наполнило яму до самых краёв и смог выплыть благородный олень. Но не позволила голубка возлюбленному своему вернуться в замок, наказала спрятаться в лесу и ждать её, а сама полетела к хитрому змею. Стукнулась о землю, обратилась малиновкой и сладко запела для змея. «Хитёр ты, змей, а брат твой хитрее!» Говорят, выбрался из ямы, а теперь ведёт на тебя большое войско. Не поверил ей змей и решил проверить яму, а голубка полетела за ним следом. Добрался до лесу, подошёл поближе и кричит, «Олень, там ли ты?» И никто ему не отвечает. Тут голубка ему и говорит, «Яма глубокая, наклонись пониже, может, он тебя и услышит». Наклонился змей, не удержался, да и свалился в яму. Там и конец ему пришёл. А олень с голубкой жили долго и счастливо, правили мудро и справедливо. Оленёнок вздрогнула Сказочная история вдруг слилась с предупреждением ведьмы об осторожности и страхом руты перед змеями. Она смотрела на Гантараса, и ей казалось, что словно рисунок с витража, Перед ней стоит огромный змей. Тёмные глаза хитро сверкали. Элине... Гонтарес сделал шаг вперёд, и оленёнок прижалась спиной к двери. Всё в порядке? Да. Знаете, я лучше пойду. Я действительно устала. Оленёнок была взволнована. Гонтарес возвышался над ней, словно зверь, готовый напасть. Она вся сжалась, но король лишь пожал плечами. «Конечно. так тебе будет удобно? Теперь ты дома, и у нас будет ещё много времени». «Думаю, мы сможем стать друзьями». «Сегодня вечером я торжественно представлю тебя гостям. Пусть все знают, что моя дорогая потерянная племянница наконец-то вернулась». Гонтарес улыбался, но улыбка его не была дружелюбной. С такой же улыбкой... Йона схвастался своими победами, а Рута заканчивала работу. Он торжествовал. Оленёнку захотелось спрятаться, но ей предстояло кое-что сделать. Она глубоко вздохнула, набираясь смелости. «Спасибо за приглашение, но я не смогу. Я не умею вести себя на таких приёмах и не хочу чувствовать себя глупо». Ещё я хотела сказать, что меня учили осторожно выбирать друзей, и не могу назвать вас своим другом. Извините». Она резко развернулась и выскочила за дверь. Ей было страшно, и всё же она чувствовала, что поступила правильно.